Глава четырнадцатая «Ты такая красивая!» Пропевает Мосси, мой любимый земной дух. Я наклоняюсь вперед, чтобы погладить ее волосы и стеблей, но промахиваюсь и попадаю ей в глаз. Он краснеет и слезится, но она, кажется, ничего не замечает. «Перестань! Это ты красивая! У тебя из головы растут цветы, я чертовски люблю цветы!» «Я тоже», — отвечает Мосси, выпивая еще. «Какой твой любимый цветок?» «Гвоздика», — отвечаю я без колебаний. Она торжественно кивает и передает мне бутылку. «Сказочное вино намного лучше той медовухи, которую парни делали на острове. Намного, намного, намного лучше. Я хочу пить это вино вечно. Мы должны сделать бассейн со сказочным вином, И плавать в нем с соломинкой. Я смотрю на огромный костер, пылающий посреди поля. Понятия не имею, как он горит, поскольку физически там ничего нет. Но цвета постоянно меняются, так что неважно, что это за магия. Выходит здорово. По всему полю расставлены деревянные скамейки и столы, но уже поздно. Празднование у костра началось несколько часов назад, так что большинство фейри уже танцуют и занимаются сексом. Население этого мира явно не страдает от того, что я, как Купидон, больше не выполняю свою работу. Мосси берет бутылку вина и начинает поливать свои цветы. Они раскачиваются, и я смеюсь. Пьяная отрыжка прерывает смех. «У тебя цветы пьяные!» Мосси откидывает голову назад, чтобы посмотреть на них. Но, конечно, у нее ничего не получается, и я смеюсь сильнее. «Соцветия надрались», — заявляет она. Я поджимаю губы, захмелевшие растения, надравшиеся побеги. «Скажи это десять раз быстро», — бросаю я ей вызов. Мосси постукивает себя по носу. «Надравшиеся побеги, нардавшиеся погибе, нарварши, Черт!» Я восхищенно гагачу. Несколько фейри встают с деревянных скамеек и уходят. Я показываю им язык. «Кайфоломщики! Им нужно выпить еще вина», — говорит Мосси, прислонившись к моему боку, чтобы не упасть. «Ты слямзила их бутылку», — напоминаю я. «О, да!» Костер горит вовсю, но никто из монаршей семьи так и не появился. «Чёртовы монархи!» — невнятно произношу я. «Вот именно!» — соглашается она. «Подожди, а что не так с монархами?» «Боги, у меня голова идет кругом. Ты когда-нибудь считала, сколько раз моргнула? Думаю, мы моргаем, наверное, миллиард раз». Мосси начинает усиленно моргать, отчего все ее лицо покрывается морщинками. «Теперь я не могу перестать думать об этом». Я странно моргаю. Я смотрю на нее. Она моргает все чаще и чаще. Да, снизь до двадцатки. Вместо этого Моси начинает моргать так, будто под веком застряла букашка. Я киваю. Намного лучше. Фух, моргать сложно. Я выхватываю взглядом знакомого водного духа напротив нас и сажусь прямо. Послушай. А это не твой обожаемый дух страж из тюремной башни, спрашиваю я, указывая через костер. Или, по крайней мере, пытаюсь это сделать. Мой прицел хорошенько сбился. Ты его любишь, напеваю я. Мосси с визгом сталкивает меня со скамьи на землю. Мерзавка, зло говорю я. Так делать не круто. Антикруто, не круто. Шипит она, закрывая мне рот зеленой рукой. «Он нас услышит!» Я лежу в ее ладонь, и Мосси визжит и не отдергивает руку. Держась за скамейку, я пытаюсь подняться. Выходит только с третьей попытки. «Иди, ущипни его за задницу!» — хихикаю я. Мосси заливается темно-зеленым цветом. «Нет!» Я хмурюсь. «Почему нет?» «У него плохая задница?» Моси хмурится, перекидывая волосы лозы через плечо. «Я не знаю. Я не смотрела. А надо посмотреть?» «Эм, да? Что если плохая?» Она в ужасе закрывает рот рукой. «Я даже не подумала об этом». М -м, знаю. Вот зачем у тебя есть я». «Ты такая умная!» «Я хочу выпить еще вина» но, перевернув бутылку донышком вверх, понимаю, что она пуста. Я заглядываю в горлышко и верчу бутылку в руках, как моноколь. Вино капает мне в глаз, и я с воплем роняю бутылку на землю. Бутылка сделала вид, что опустела. Ворчу я, потирая глаз. Лживое, обманное, сказочное вино. Оно пыталось ослепить меня. Мосси не слушает. Она слишком занята попытками встать. Она падает и спотыкается несколько раз, прежде чем ей это удается. «Ладно», — говорит она, отряхивая с платья грязь, — «я пойду и сделаю это». «Ладно, хорошо», — киваю я. «А что именно?» «Его задницу. Ущипну ее». «Чью задницу?» Вместо ответа Мосси поправляет грудь в вырезе платья, чтобы было хорошо видно округлости. Она проводит рукой по цветам, приводя их в порядок. Мне в голову приходит мысль, и я указываю на ее пах. «Эй, у тебя в женском саду тоже цветы?» Мосси быстро прикрывает низ живота руками, как будто я могу увидеть их сквозь одежду. «Это частный сад», — говорит она свысока. «О, боги! Так и есть! У вас есть в паху цветы или стебли?» «Лили?» «Неважно. Можно посмотреть». Она бросает на меня уничтожающий взгляд. «Нет, тебе нельзя», — раздраженно отвечает она. «Так, как я выгляжу?» Я поднимаю руки, чтобы показать ей два больших пальца, но опускаю обратно, потому что пальцы не слушаются. Ну и ладно, уверена она меня поняла. «Я ущипну его за задницу как следует», говорит Мосси с улыбкой. «Да, именно. Ущипни его, подруга». «Да, я ущипну его за задницу, а потом позову поухаживать за моим личным женским садом», играет она бровями. «Вот это дух! Будем надеяться, что он хороший пахарь. Или сеятель, или любой другой вид агронома, который звучит сексуальнее». Мосси улыбается и, спотыкаясь, уходит исчезает за костром и скрывается из моего поля зрения. Я завидую ей. Хотела бы я сейчас щипать за задницы прекрасных генфинов. Когда я поворачиваюсь лицом вверх, я понимаю, что вижу небо. Когда я успела прилечь? Или, может быть, кто-то застал меня врасплох и воздвиг передо мной какую-то звездную стену? Козлы. Кто козел? Я открываю глаза и вижу, что надо мной вверх ногами стоит окот. «У тебя два кольца в носу, и носа два, и головы!» Он ухмыляется. «У тебя в глазах двоится!» Я морщусь. э это не одна из моих способностей Купидона. Ты вообще обращал на них внимание?» «Ты должен узнать меня получше!» — хныкаю я. Его ухмылка становится шире, и я чувствую, как мое тело поднимают с земли. «О, боги! Я лечу!» «Я несу тебя на руках!» «О, ладушки! Потому что я должна прятать свои крылья. Кроме того, летать трудно. Пить сказочное вино гораздо легче. У меня отлично получается. Я могла бы стать профессиональным распивателем вина. Мне нравится вино. Очень». Я хмурюсь от того, как звучит это слово. «Очень». Оч, «Оченьки». Оченно, «Очень на очень-очень». Я недовольно морщусь. «Странное слово. Как будто оно ничего не значит». «Ну и ладно. Суть в том, что мне нравится сказочное вино». Окот низко и сексуально смеется. «Я заметил». «Ня, нет, не заметил. Тебя не было несколько часов». Говорю я, отмахиваясь. Неужели ты думаешь, что я позволю своей паре напиться до беспамятства без присмотра? Я пристально смотрю на него. У него красивые глаза с красным ободком вокруг радужки. Они красные, черные и все такое. Подождите, он задал мне вопрос? Я не могу вспомнить. Я хочу потянуть его за кольцо у носу. Ему будет больно. Да. Говорит он. Я открываю от изумления рот. Ты можешь читать мысли? Нет, ты сказала это вслух. О, ну тогда ладно. Его гортанный смех возвращается, и я дрожу в его руках. Тебе холодно? Я крепко зажмуриваюсь, чтобы думать. Нет, я так не думаю. Я хочу петь. Спорим, я классно пою? «Ты и пела. Много песен, которых никто не знает. Хотя твоя подруга-дух все равно пыталась подпевать. Потом ты танцевала. Или, по крайней мере, я думаю, что это были танцы. В основном ты подпрыгивала. Зрителей было достаточно». «Правда?» «Теперь, когда Окот упомянул об этом, я припоминаю вращения и прыжки. Думаю, я исполняла танец цыпленка. Классика». «Да, все думали, что я потрясающая. Когда я снова открываю глаза, то вижу, что мы уже вернулись в домик. Огут укладывает меня на постель, снимает обувь и начинает растирать мои ноющие ноги. Я утыкаюсь лицом в подушку. «О, Боже, Боже, не останавливайся!» Но он останавливается и наклоняется ко мне, чтобы понять, что я бурмочу. «Что?» Я отнимаю голову от подушки. Я сказала, «О, Боже, не останавливайся». Окот ухмыляется и вновь начинает массировать мои ноги своими волшебными бычьими ручищами. «Ты типа такая хорошая пара», — лепечу я. Его глаза с красным ободком светятся от удовольствия. «Я рад, что ты так думаешь». После нескольких минут потрясающего массажа ног, о котором я определенно расскажу Эверту, потому что хочу, чтобы и он его мне сделал, окот останавливается и укладывает меня спать. Он осторожно забирает пустую бутылку вина, которую я все еще почему-то сжимаю в руке. «Хочу купить побольше этой дряни, прямо ящиками. А в Ферри его продают в ящиках?» спрашиваю я, хмурясь. Я не знаю вашей системы измерений. Бушель, тюки, чертовы дюжины. Бушель — единица объема, используемая в английской системе мер, равная 36,3 литра по объему. Применяется для измерения сыпучих товаров, в основном сельскохозяйственных, но не для жидкостей. В школе купидонов не учат арифметики Ферри. Вообще-то нет никакой школы купидонов. Я бы, наверное, провалила все экзамены, если бы она существовала. Глупый купидон. Я понижаю голос до очень громкого шепота. Не говори моему начальству, но я ужасный купидон. Ну, не изначально. Сначала я была потрясающей. Я вообще много чего умею. Мне кажется, я слышу смех но я не могу открыть глаза, чтобы удостовериться в этом. Веки слишком тяжелые. Например, петь и танцевать? «Именно», — бормочу я. «Во всяком случае в мире людей я была потрясающим купидоном. Примерно первые два десятилетия». Я призадумываюсь. «Ладно, может быть, только первое десятилетие?» «Ладно, первые семь лет, как минимум». «Потом стало тяжело, понимаешь?» Распространять всю эту любовь вокруг, смотреть, как люди заводят романы и занимаются сексом. Я стала ревновать. Я была одинока. Меня нельзя было услышать, почувствовать или увидеть. Потом меня отправили в этот мир, и я намеревалась быть хорошим купидоном. Но тот этот глупый принц со своим глупым черным сердцем разрушил все мои планы о счастливом королевском браке. «Идиот!» Я чувствую, что окот убирает волосы с моего лица, пока я все сильнее утыкаюсь в подушку. «Выпусти крылья на свободу, возлюбленная моя!» Он уже ослабил мое платье настолько, чтобы это можно было сделать, ничего не порвав. Все то он продумывает. Как только крылья расправляются, я мгновенно чувствую облегчение». Я выпускаю крылья, позволяя перьям топорщиться, прежде чем лечь обратно. Ты такой умный! Окот выдыхается смехом, и я чувствую внутри огромную дыру, возникшую за многие годы невидимости, проведенные в полном одиночестве. Окот, тихо зову я. Да. Ляжешь со мной. Я не хочу оставаться одна. Я слышу шорох. Затем окот откидывает одеяло и устраивается рядом. Помня о крыльях, он осторожно притягивает меня к себе. Меня окутывает его тепло. От того, как он обнимает меня, словно я его главное сокровище, дыра внутри исчезает. Я прижимаюсь к нему и устраиваю голову на его руке, прижимаясь лицом к плечу. И я не хочу снова исчезнуть шепчу я. Если это случится, я верну тебя. Я чувствую его губы на моем лбу, и приходит сон, убаюкивая и словно качая на волнах.